Дверь открылась, и в комнату вошли четверо в блекло-синих комбинезонах группировки наемников. Впрочем, назвать ее полноценной группировкой со своей штаб-квартирой, командованием, базами, как это было у долга, греха или даже архаичной свободы, нельзя. Все четверо крепкие мужики. Один пониже ростом и очень коротко стрижен. Второй белобрысый, у третьего шрам через все лицо. Четвертый со сломанным носом. Этот с носом держался так, что сразу стало понятно. Он старший в группе. Сидя за столом, она молча разглядывала их. Катрин Орлова представил Карл. А это Мировой. Кирилл, Нешек и Брюква. Трое сели. Мировой, тот самый, старший, встал за их спинами. Карл передвинул пятый стул к углу стола и уселся так, чтобы видеть и Катю, и наемников. Сумку поставил между ногами. Катя заметила насмешливый взгляд коротышки. Она ведь никогда таких переговоров не вела, Карл был уверен. Девчонка растеряется, начнет что-то мямлить. «Давно зону топчите? – спросила она. Наемники зашевелились. Белобрыс и Кирилл с низкорослым молодым нешиком переглянулись. Рлова. произнес Мировой низким, глубоким голосом. «Слышал где-то...» «Глеб, орел», — напомнила Катя. Наемник кивнул. «А, так вы...» «Нет, он говорил, не женат. Значит, сестра его...» «Точно», — подтвердил Нешек. «Та, у которой они с Апанасом Хабар оставляли». «Ну так а чего? Нормально тогда?» «Отвечай на мои вопросы», — перебила Катя. «Давно в зоне». Лицо Нешика вытянулось, но Мировой не стал возмущаться. «Давно», — сказал он спокойно, — «я семь лет, Кирилл с брюквой по пять, Нешик три. Я в долге когда-то был, потом ушел. Остальные — по жизни свободные бродяги». «Надоело артефакты собирать, решили в наемники податься?» Карл дернул головой, она явно перегибала палку. «А это не ваше... не твое дело», — ответил Мировой. «Ладно», — согласилась она. И долго в бригаде? Мировой поднял глаза к потолку, припоминая, и тут опять подал голос нешек. Так три года же. Мир, ты вспомни. Он оглянулся на старшего. Аккурат, как я в зону пришел, мы и начали. Меня электричкой тряхнуло, но не убило. Вы меня подобрали и... Три года, согласился Мировой. Да. Она кивнула. Значит, спелись. Знаете, как вместе работать? А в каких делах участвовали? Карл что-то прошипел, зашевелился на стуле. По его мнению, Катя вела переговоры совсем не так, как положено. Ей было наплевать, она платит, значит, может задавать, какие хочет вопросы. «Во многих», — сказал мировой. «Ну, в каких, например?» «Да ты расскажи, расскажи ей», — опять влез Нешик. «Про то, что мы на агропром ученых водили вместе с военсталами, или как мазу садисты выследили и...» «Прежде чем наш командир станет отвечать на этот вопрос», – заговорил Белобрысый Кирилл, – «неожиданно, интеллигентно и рассудительно. Мы бы хотели узнать, для чего вы собираетесь нанять нас?» «Это секретная информация», – ответила она. «То есть секретная для тех, кто не участвует в деле. А вы пока не участвуете». Кирилл поднялся со стула. Мировой не возражал. Должно быть, Белобрысый часто вел переговоры от лица группы. Язык у него явно хорошо подвешен. «Большую часть наших, как вы выразились, дел нельзя назвать соотносящимися с духом международного законодательства», произнес Кирилл, вежливо улыбаясь, и сделал жест в сторону коротышки. «Конечно, Карл поручился за вас, но все же мы до сих пор вас не знали. Имели лишь шапочное знакомство с вашим братом и его напарником Апанасом. Мы не знаем, насколько можем доверять вам, и не станем посвящать в наши тайны, не имея никакого понятия о том, что вы хотите нам предложить». По окончании этой речи Нешек дернул себя за нос, пробормотал. «Вой излагает!» Брюква сидел неподвижно. Равнодушно пялился перед собой и, кажется, не вникал в беседу, предоставив подельникам вести переговоры. Мировой спокойно слушал. «Ну хорошо», — сказала Катя. «Я хочу нанять вас, чтобы вы довели до места за ЗЧС. Будете охранять меня туда и обратно. Точный маршрут покажу по карте позже». «Конечно, он будет меняться, исходя из ситуации, но в целом направление понятно. Я...» «Постой», — перебил Нешик. «Ты что? Ты это о чем? За ЧАЭС? Там же не пройти!» «Теперь пройти», — сказал Брюква хриплым голосом. «Теперь...» «Перетрусилось все. Пройти сложно, но можно». «Недалеко на север», — спросил Мировой. «До берега грязевого озера». «Ого!» — Скинулся Нешик. «Я хорошо плачу вам». Карл закашлялся. Я же предупреждал, не о деньгах! прошептал он, повернув голову к Кате. Она даже не взглянула на него. Можно ли узнать, с какой целью? спросил Кирилл. Готовая к, этому... Воп... Готовая к этому вопросу, девушка ответила: Мне надо передать кое-что. Кому не скажу, просто передать и сразу назад. Этого пока достаточно. Спустя пять минут они договорились. Карл, поставив сумку между ног, покопался в ней и подошел к наемникам с банкнотами в руках. Мировой шагнул из-за в стоя спиной к Кате. Коротышка передал ему деньги, они пошептались. Девушка внимательно наблюдала. Кирилл вновь поднялся, отстегнул от пояса коричневый сверток, развернул. Это оказался кожаный пакет на молнии. Мировой положил туда деньги, Кирилл застегнул пакет и повесил на пояс. «Отправляемся сегодня», — уточнил старший. «Вечером. У вас есть машина?» «Джип. Обычно оставляем снаружи кордона». «На каком КПП у вас прикормлены солдаты? Я не хочу ехать до кордона вместе. Привлечем ненужное внимание. Встретимся в сундуке. Знаете такое место?» «Ясное дело», — сказал Нешек. «Да, и оружие у вас какое? Мне надо знать». Мировой кивнул. «Тут наниматель и вправду должен быть в курсе». «М4», — сказал он. Хотя разбера... Катя распиралась в оружии все больше теоретически. Она нахмурилась, припоминая. «Карабины. Модульная схема. Можно менять блоки из М-16». «Ну да», — сказал он, — «только приклад телескопический и ствол укорочен». «Это те, что со съемной рукоятью, чтобы легче носить?» Он впервые с интересом, глянув на Катю, и откуда рыжая девка знает подробности, потом поправил. У Нешика и Кирилла с рукоятями. У меня и брюквы оптика стоит. Прицел, то есть. У всех такое цевье, чтоб подствольник можно было повесить. Калибр М4, знаешь? Когда она кивнула, мировой добавил. А подствольники там 40-миллиметровые. Катя сказала, значит, в сундуке завтра вечером. Или от КПП, через который вы обычно проходите в зону туда далеко. Тогда мы успеем, сказал мировой. И Кирилл кивнул. «Боеприпасы и провиант обеспечиваю я», — заключила она. Следующим наемником оказался тот самый здоровяк с плоской рожей, которого Катя заприметила в зале. Войдя, он плюхнулся на тяжело заскрипевший стул, положил на колени пудовые кулаки и неподвижно уставился перед собой. Глядел наемник вроде на девушку, а вроде и мимо, не разберешь. «Хохолок», — сказал Карл, — «это хохолок. Он с Карпатских гор к нам спустился». Нарядом здоровяку служили широкие красные штаны, короткие сапоги и меховая безрукавка на голое тело. Под ней волосатая, будто мхом заросшая грудь и выпуклая пузо с пупом, куда Катя могла засунуть кулак. Руки как бревна, бицепсы как ядра. Нос маленький, монгольские скулы. И ни тени мысли на лице. Башка лысая, только с центра макушки свешивается длинная прядь волос. Уходит за правое ухо и дальше, аж до плеча. «Еще его пули непробиваемым кличут», — продолжил Карл. «Нет, пули нашего хохолка, конечно, берут, но очень уж много их надо, чтобы его завалить. Скажи, хохолок». «Что?» — тот поднял взгляд. «Пули», — повторил Карл со значением. «А то!» — рявкнул вдруг хохолок, сипло и поскреб грязными ногтями шрамы на груди. «Раз с этим, с военсталами зацепились, еб! Бригады ихние пять человек из этих! Миними в меня! А у тебя хрен!» Он поднял кулак и стукнул ладонью по бицепсу. Чешите грудь! Не взяли меня, не уделали! Я их сам уделал! Урыл всю группу!» «Ты уничтожил отряд военных сталкеров?» — осторожно уточнила Катя. «Ну так епт!» «В одиночку? Ну...» «Хохолок никогда не врет», — пояснил Карл. «Не умеет». «Не вру!» — мотнул головой наемник. Выражение лица немного изменилось. Он с сомнением поглядел на Катю, перевел взгляд на Карла и сказал. «Слышь, а чё она спрашивает?» «А почему бы ей не спрашивать?» — ответствовал Карл, явно забавляясь. «Не, ну она вообще при чем тут-то? Сидит и спрашивает. что это?» «Так она нанимательница твоя, хохолок», — пояснил коротышка. «Деньги она тебе платит». «Что? Баба?» — поразился наемник. «Чеши грудь». «Имеешь что-то против?» — холодно спросила Катя. Он поскреб небритый подбородок. «Нет, а я... Чё ж против? Наоборот, с бабой можешь веселей веселее там. Хотя приметы есть. А на рыбалку и в зону женщин не брать. Ни рыбы, ни артефактов не будет». Так мы не за артефактами идем, сказала Катя. Какое у тебя оружие, Хохолок? Ну, что же, ну, печенег, буркнул он, ручной, вот, пулемётец. Калибры я знаю. Хорошо. И всё? Не, ну... Есть... Ещё есть, конечно. Катя не удивилась, и если бы он сказал, что помимо печенега таскает с собой какой-нибудь жуткий многоствольный миниган типа ГАУ или М134... Хотя понимала, что эти монстры в руках носить могут только в кино, поскольку там и электропитание от пары-тройки аккумуляторов разом, и боекомплект с собой надо иметь на десятки тысяч патронов, ведь скорострельность у них сумасшедшая. Да и отдачу, когда из стволов за минуту пять тысяч пуль вылетает, ни один человек не выдержит, даже вот этот Кинг-Конг в красных штанах. Но Хохолок оказался скромнее и сообщил, что помимо пулемета таскает с собой только компактный ручной гранатометец ХМ-25 с 25-миллиметровыми гранатами ДТТшник. Сначала у Кати возникли сомнения, слишком уж Хохолок был глуп, но потом она решила, что в группе не помешает такой вот тупоголовый пулинепробиваемый крепыш без страха и упрёка. Через пару минут, получив у Карла деньги и рассовав их по просторным карманам красных штанов, Хохолок ушел. Он не поинтересовался, куда направляется отряд и кто еще в нем. Будет ли это простым путешествием в зону, когда предстоит встретиться с привычными опасностями. Или предполагается какой-то конкретный враг. Но даже Хохолок мерк перед следующими двумя кандидатами. Девушка приподняла брови, когда они вошли в комнату. Близнецы! Они с Глебом тоже близнецы, но эти еще и синхроны. Двое юношей, худые, длинноволосые, с женоподобными лицами и мягкими кошачьими движениями скользнули в комнату. Смуглые, темноглазые, одеты в одинаковые рубашки и узкие штаны. На ногах тубо, туго зашнурованные высокие ботинки. «Карим и Аслан», — сказал Карл. Единственное отличие — волосы Карима были черные, у Аслана белые. Да еще и пушистые. Они разговаривали мало с вистящими тихими голосами и двигались совершенно одинаково. Катя знала, что это означает. Синхронов нельзя назвать мутантами в полном смысле слова, хотя они исчадия аномальных земель. Дети-зоны. Если женщина выносит ребенка внутри периметра, младенец может родиться с отклонениями, как телесными, так и умственными. Катя слышала, по крайней мере, про две пары рожденных в зоне близнецов, которые приобрели странные свойства. И, вероятно, видела сейчас одну из этих пар. У Карима и Аслана был один разум, одно сознание на двоих. Мозг их будто разделился пополам и был помещен в два черепа, но при этом между половинками сохранилась незримая связь. Один синхрон, или дубль, как их еще называли, всегда знал, чем занят и где находится другой. Они ощущали общую боль. Могли мгновенно обмениваться мыслями, это превращало их в опасных бойцов. Синхроны сели перед ней в одинаковых позах, как и хохолок, они почти не задавали вопросов. Она спросила про оружие, оказалось, что у братьев УЗИ и боевые крюки. Их все устраивало, как и ее, они получили свои деньги и удалились. Следующего человека, которого привер... привел Карл, звали Анчар, или Командор. Катя, естественно, слышала о нем, кто же не слышал. Невысокий мужик лет пятидесяти, узком кителе, в брюках галифе и узких сапогах с суровым лицом и отрывистыми жестами человека, большая часть жизни которого была связана с армией. Вместо левого глаза у него было нечто вроде объектива от фотоаппарата, серебристые кольца, круглое стеклышко, насечки с цифрами. Про этот глаз Катя тоже слышала, хотя раньше ей с трудом верилось. в его существование. Говорили, что, меняя надстройку, Анчар может использовать его как дальномер, оптический прицел, прибор ночного видения и даже тепловой сканер. Она не понимала, как такое возможно, как это все подключить к мозгу. Видно же, что под, под объективом не прячется глазное яблоко. Оптика установлена вместо него, а не поверх, тогда как устройство заведено на мозг Анчара. Современные биотехнологии вроде еще не дошли до прямого нейрошунтирования. Или дошли. Она слышала, как раз в зоне в одной лаборатории такие опыты проводили. Может, Анчар как-то с той лабораторией был связан? Он разговаривал вежливо, сдержанно, негромким голосом. Цель путешествия? Она изложила то же, что группе мирового. Север зоны, граница могильника, берег грязевого озера. Это географическая цель. А, практическая. Кому идем? Это вас не касается, сказала она. Ваша задача довести меня туда и обратно. Касается, спокойно ответил он, от цели зависит, кем будут наши враги. Никаких особых врагов не предвидится, то есть предвидится, обычные для зоны. Мне просто надо передать кое-что, кто еще в группе. Она рассказала, кто уже побывал здесь, а Карл добавил про тех, кому предстояло зайти после Анчара. Тот кивнул задумчиво. и спросил, кто будет командиром отряда. Катя пожала плечами. «Видимо, я». «Есть ли у вас опыт?» «Нет, вынуждена была признать она. Бывали в зоне?» «Бывала, хотя не часто. Но наслышалась много рассказов о ней. От брата, от жениха. Они сталкеры. Зовут так-то». «Слышал о них», — сказал Анчар. «Но рассказы одно, а практический опыт — другое. К тому же раньше вы не командовали десантными группами, каковой, по сути, будет являться набираемый вами отряд. Вы можете показывать направление, но тактическое руководство должно осуществлять кто-то более сведущий. «Вы», — сказала она, — «я понимаю, это должны делать вы». «Я отнюдь не настаиваю на своей кандидатуре», — сказал Анчар. «Я услышал описание ситуации и теперь констатирую факт». «Хорошо», — согласилась Катя. «Согласны ли вы взять на себя тактическое командование группой?» Он пожал плечами. «Согласен, если дело требует того за дополнительную плату». «Ну, конечно», — вмешался Карл. Привстал, замахал руками и заявил, что денежный вопрос с Анчаром он решит. Катя осталась сидеть на месте, а коротышка подступил к отставному вояке и принялся с ним негромко разговаривать. Объектив Анчара зажужжал, в нем что-то сдвинулось. Наверное, автоматически поменялась фокусировка, когда Карл приблизился. В конце концов, они договорились — Карл чуть не бегом вернулся к стоящей под стулом сумке, покопался там опять, подошел к кончару уже с деньгами. Тот взял их, сунул в карман и сказал, «Какое у кого оружие, перечислите?» Катя рассказала и нахмурилась, когда Анчар покачал головой. «Что не так?» — спросила она. «Этому хохолку гранатомет не нужен», — пояснил командор. «Зачем, если их и так будет четыре в группе?» «Необходимо унифицировать боезапас». У людей мирового карабина поднатовский патрон 5.56. Хорошо. У моего Марк-16 такой же, но гранатомет с гранатами на 25 не нужен. Вместо этого вам следует купить хохалку М4. К печенегу патрон другой, скорострельность у пулемёта большая. В случае чего боезапас будет расстрелян быстро, тогда он сможет использовать карабин, обмениваясь патронами с остальными членами группы. У Марка и М4 даже магазины унифицированы. «Ну и вам необходим, Марк. Далее. Узи синхронов. Это никуда не годится. Узи — швейная машинка, а не оружие». «Они не согласятся на другое», — перебила Катя. «Вы видели их? Они гибкие, быстрые, им нужно что-то совсем небольшое. Я видел их. И я не предлагаю снабжать их гаубицами. Купите пару немецких хеклер -кох. Катя завела глаза к потолку, припоминая, и сказала... «Но это же штурмовая винтовка, она здоровая!» «Нет, — сказал Анчар, — есть укороченная модификация А3, со сложенным прикладом, длина меньше 60 сантиметров. Из ремня можно сделать петлю и носить под мышкой. это подойдет синхроном. Для себя вам также нужно приобрести марк, как у меня». Катя поморщилась. «Штурмовые винтовки для синхронов, карабин для хохолка, слишком дорого». «Зато мы получаем унификацию боеприпасов, а это крайне важно. Впрочем...» Он черпожал плечами. «Как хотите. Поход к северному могильнику дело в любом случае сложное. Без нормального вооружения... группы... приниматься за него нет смысла. Если вы не имеете возможности или желания потратиться на дополнительное вооружение, я не могу взять на себя тактическое руководство». Видя, что он полез в карман за деньгами, Катя махнула рукой. «Ну хорошо, хорошо, я все поняла. Боюсь, только сами наемники могут не захотеть». Анчар поднялся. «Этот вопрос я решу. Но мне нужно иметь четкое подтверждение от вас. Я командую группой. Тогда они будут вынуждены согласиться на замену части своего вооружения». Кате пришлось смириться. Они условились о месте встречи, после чего Анчар ушел. Последним оказался угрюмый сталкер по кличке Болотник. Странный человек, неприятный. У него была тяжелая аура, и говорил он необычно, очень отрывисто. А еще Катя показалось, что Болотник не любит произносить слово «я», как-либо упоминать в разговоре свою персону. Невысокий, как и анчар, в пятнистом плаще с капюшоном. «Шаман», — так представил его Карл. Катя в мистику не верила, и в шаманов тоже. Бубны, пляски вокруг костра, заклинания, стеклянные ножи — это все не для Зоны. Но с некоторых пор кое-кто из сталкеров, долго проживших в ней, действительно стали называться шаманами. Девушке больше нравилось другое слово — следопыты. Они знали тайные тропы, недоступные обычным бродягам Зоны. Лучше других разбирались в аномалиях и артефактах. Говорили из последних сил, они даже умеют мастерить так называемые «сборки». Артефактные конструкции, обладающие необычными свойствами. Болотник был ценным приобретением для нее, потому что мог тихо провести группу за ЧАЭС. По словам следопыта, он много времени провел за радаром. Бывал и на севере зоны. Оружие у него оказалось странным. Набор из семи костяных ножей на перевязи и черный Маузер С-96, 712-й модели, с дополнительным переводчиком системы огня и расширенным до 40 патронов магазином. Древний. С кобурой из орехового дерева. Катя сказала, что не представляет, где достанет патроны к нему. Болотник тихим, лишенным эмоций голосом ответил, что ТТ сконструировали, сконструировали под маузеровский патрон, так что проблем нет. Катя кивнула. Ага, хорошо, она этого не знала. Никогда эти маузеры трофейные не видела. На том и порешили. Когда Болотник покинул комнату, она встала, прошлась перед столом, Мысленно перечислила. Четверо наемников. Мировой, Кирилл, Нешек с брюквой. Еще Хохолок, Анчар, Болотник. Братья Карим и Аслан. Девять человек. Нормально. И тут ее прихватило. Издалека пришла боль вместе с тоскливым чувством. Одиночество, страх, понимание, что смерть близка. «Глеб, где же ты?» Она повернулась спиной к Карлу. оперлась ладонями о стену и зажмурилась. Резкая боль, будто крюком пронзили бок, дернули ребро. «Глеб, что они с тобой делают? Я иду! Я скоро буду!» Боль прошла внезапно. Раздался голос Карла. «Что с тобой?» «Ничего, она повернулась, но перед тем смахнула выступившие на глаза слезы. Коротышка внимательно глядел на нее. «Это все, сказал он, поставив сумку на край стола, довольно потёр руки. «Благодарю», — ответила она, — «ты действительно хорошо поработал. Теперь отдай то, что наварил на этом». Злобная гримаса мелькнула на лице Карла и мгновенно пропала, сменившись обидой и удивлением. Впрочем, явно показными. «Что?» — спросил он, скривив губы. Катя вздохнула. Она устала от разговора с таким количеством мужчин. «Твоя доля — тринадцать тысяч», — пояснила она. «Ты сказал мне, что платишь им по 14. Семь вперед». «Думаешь, я не видела, как ты совал деньги в карманы каждый раз, как подходил к ним?» «Ты держишь меня за идиотку?» «К тому же слепую?» «Ты что говоришь, девка?» – он, сжимая кулаки. «Скорее всего, ты договорился с ними на двенадцать тысяч», – продолжала она, склонясь над столом. «И сейчас дал каждому по шесть. Хотя нет, Анчару пришлось отдать семь, как будущему командиру». «Значит, сколько получается?» «Ага, могу поспорить». Сейчас у тебя в кармане лежит восемь тысяч сверх того, что ты получил от меня. Решил в полтора раза поднять свою ставку, придурок. И тут он попытался ударить ее. Заехать кулаком в лицо. Из кармашка на поясе Катя выдернула незамеченный сканером пластиковый нож. Перехватила руку Карла и вывернула за спину так, что коротышка ударился затылком о столб. Он закряхтел от боли. Клинок коготь... Коснулся дряблой шеи. «Сука ты!» — сказала Катя, наклоняясь над Карлом. «Барыга и тварь!» «Своих кидаешь, лишь бы хапнуть побольше!» «А я теперь решил тварей убивать!» «После того, как все...» «После того, как...» «Всех, кто мне на пути попадется, в любом обличии, человечьим или звериным, убивать!» «И тебя сейчас убью!» Она нажала сильнее, по шее потекла кровь. «Не, не надо!» — попросила он. «Деньги давай, урод!» Детская ручка задергалась, как крылышко цыпленка, захлопала по бедру, наконец попала в карман. «Сколько здесь?» Спросила она, когда на стол упали смятые банкноты. «Восемь тысяч!» Давайте те, что получил как свои проценты!» «Ну это мое, я их честно заработал!» «Честно?» Выдохнула она, склоняясь ниже, над искаженным от страха лицом, нажимая ножом сильнее и понимая, что еще немного, и она действительно прикончит Карла. Честно, твою мать! Ты, сволочь, только что пытался на меня, а теперь что-то про честно говоришь? Доставай или прирежено. Из глаз Карла текли слезы. Кате вновь стало жалко его, но она тут же изгнала непрошенное чувство. А ее жалел кто-нибудь, кроме глеба и апанаса? Кто хоть раз пожалел ее? Может, это сволочь? Урод наверняка догадывался. На что она пошла, чтобы раздобыть деньги. Ведь он знает, ради чего Катя затеяла все это. Что случилось как... тогда, в зоне. И все равно хочет вырвать из нее побольше. Никакой жалости. Никакого снисхождения. Все люди — твари. Все вокруг — враги. Есть только она. И он. Тот, к которому Катя отправляется. На стол упал тугой рулончик, перетянутый резинкой. Кровь текла по шее Карла. Коротышка дергался, сипел, плакал. Катя заколебалась была, может оставить ему хотя бы половину того, что обещала? Хотя бы тысяч шесть? Нет, наплевать на него. В зоне деньги не очень-то нужны, но могут пригодиться. Вдруг не хватит боеприпасов, или надо будет докупить оружие, или датчики сломаются. Никакой жалости. Есть только я, мои желания, моя цель. Я и он. Отпустив вывернутую за спину руку, она стала собирать деньги в сумку. Нос, нож с шеи Карла не убирала. Дверь открылась, в комнату вошел Дилда со строконечной бородкой. «Карл, время заканчивается», — начал он и удивленно смолк, увидев происходящее. «Адольф», — сипнул Карл, — «я... помоги!» «Ты чё?», — заорал Дилда, бросаясь к ней, — «ты... ты стерва! Здесь нельзя с оружием!» Из его рукава выскочила телескопическая дубинка. Адольф обежал стол, и Катя врезала ему носком ботинка между ног. Он с визгом упал, дубинка улетела под стул. Дилда скрючился, ухватившись за поврежденное место. Карл закричал, Катя рубанула его ребром ладони по шее. Он заскулил, свернувшись под столом в позе зародыша, держась за горло. Она схватила сумку, на ходу застегивая, перешагнула через Дилду, сунула нож в ремень и вышла наружу. Музыка стала громче. Коридор, двери, зал. Катя казалось, что все сидящие за столами уставились на нее. Но это были просто нервы. В ее сторону глянул только джинсовый мужик на стуле у двери. «Что там?» — спросил он, и она пожала плечами. «Нормально. Карл через минуту появится». «Ладно», — сказал джинсовый. Народу добавилось, хотя ни одного человека из тех, кто теперь входил в ее группу, в зале уже не было. Катя обошла стойку миновала сенсорную подкову только бы не прихватило сейчас только бы опять не пришли боль и тоска двое охранников откровенно пялились на ее грудь и зад она не обращала внимания коридор лестница бар холл, квадратный партия когда девушка шагнула наружу где-то в глубине здания раздались взволнованные голоса заглушившие гул в баре Она почти бегом пересекла бульвар, открыла жигули, упав на сиденье, повернула ключ. Сумка полетела назад, из-под сиденья Катя выдернула АКМ, сорвала с него тряпки, выруливая от поребрика, открыла второе окошко, протянула руку вправо и выставила наружу ствол. Если сейчас кто-то выскочит из этого хобота, завален нахрен, она точно знала, что не сдрейфит, что действительно способна положить несколько... нескольких тварей. Но что бы ни происходило в гостинице, снаружи пока никто не появлялся. Жигуль пронесся по бульвару, нырнул за поворот и только после этого она опустила оружие. Раскурила сигарету, затянулась так, что чуть уши в трубочку не свернулись. Пепел упал на штаны. Наплевать, сейчас в юго-западном направлении по шоссе, потом на север, несколько километров и зона ждала ее.